Глава 12 Завтрак на ужин. Девочка ничего не весело Габриэль бережно опустил ее на пол в первой комнате, повернул на бок. Вся ее рубашка спереди и сзади пропиталась кровью. — Габриэль! — закрой глаза. Она послушалась, и тогда Габриэль схватился за оперение стрелы. Наверное, впервые в жизни у него дрожали руки. Он с резким щелчком переломил древко. Эмма тоненько застонала, но не открыла глаз. Габриэль сделал то же самое с концом стрелы, торчавшим у нее из спины. На этот раз Эмма судорожно вскрикнула. Она стиснула руки, словно в молитве, слезы покатились у нее из глаз. Теперь с каждой стороны осталось всего по несколько дюймов черного, пропитанного кровью древка. Габриэль решил оставить этот кусок в теле Эммы. Яд, скорее всего, уже успел распространиться, а обломок, по крайней мере, не даст ей стечь кровью. Габриэль снова поднял ее и вошел во второй проход слева, стараясь идти как можно быстрее. «Майкл и Кейт не вернулись», — проговорила Эмма слабым дрожащим голосом, уткнувшись ему в грудь. «Я думала, думала, они вернутся за мной». «Не говори». Береги силы. Габриэль знал, что время было их злейшим врагом. Он должен был как можно быстрее вынести ее из горы в свою деревню. А уж там бабушка Пит, ведунья их племени, сумеет вылечить девочку. Но продержится ли Эмма столько времени? А он... Стрела была пропитана тем же ядом, что и мечи крикунов. У Габриэля было около шести порезов на руках и глубокая рана в боку. Он чувствовал, как яд, словно попавший в кровь лед, неумолимо приближается к его сердцу. А что стало с братом и сестрой этой девочки? Неужели они продолжают идти через лабиринт, решив, что Эмма с ним? Рано или поздно они поймут, что случилось, и повернут назад. Но с каждым пройденным залом, с каждым пустым и темным коридором, Габриэль понимал, что шансы на встречу с детьми становятся все меньше. Неужели они заблудились? Или их кто-нибудь нашел? Эти туннели были совсем не такими пустыми, какими казались. Габриэль посмотрел на Эмму. Глаза ее были закрыты, дыхание стало частым и поверхностным. Капли пота блестели на лице. Она не дотянет до деревни. Он остановился в очередной комнате и положил Эмму на пол. Он не хотел здесь останавливаться, но у него не было выбора. Габриэль закатал ими рубашку и осмотрел рану. Яд быстро распространялся. Его было хорошо видно вокруг обломка стрелы. Он выглядел как большой черный паук, разбухавший под белой кожей, раскинув во все стороны свои длинные черные лапы. Габриэль полез в кожаную сумку и вытряхнул оттуда все содержимое. Несколько листьев, скрюченный корешок и бутылочку с желтоватой жидкостью, Растелив сумку на полу, он сгреб листья в кучку. Они были сухие и легко превратились в порошок. — Что ты делаешь? Лежавшая на полу Эмма открыла глаза. — Нужно обработать твои раны. Стрела была отравленная. Габриэль вытащил нож и отрезал два тоненьких ломтика от корешка. Он накрошил их на мелкие кусочки и добавил к измельченным листьям. Затем вынул затычку из флакона и бережно отсчитал три желтые капли. Корни и листья зашипели и задымились. Габриэль рукояткой ножа принялся размешивать все это в желтоватую кашицу. «Они заблудились из-за меня? Да, Габриэль?» Голос у нее был не громче шепота. «Я не должна была убегать от них. Они заметили, что меня нет, вернулись меня искать и заблудились. Так все случилось, да? Это я виновата». Ты должен их найти, Габриэль. Оставь меня и найди их. Я их найду. Если нужно, вернусь сюда со всеми мужчинами и женщинами нашей деревни. Габриэль окунул палец в желто-бурую пасту. Она стала клейкой и приобрела теплый торфяной запах. Но сначала я позабочусь о тебе. Нет. Не спорь. Габриэль принялся наносить кашицу, и Эмма со свистом втянула в себя воздух, чтобы не закричать. Касаясь краев раны, мазь начинала шипеть и пузыриться. Эмми казалось, будто она прожигает ей кожу насквозь. Через несколько секунд, убедившись, что сможет справиться с голосом, она спросила «Я умру? Да?» «Это приостановит действие яда», — ответил Габриэль, продолжая размазывать кашицу. «Да ладно», — сказала Эмма, когда Габриэль начал наносить мазь ей на спину. «Состав все еще жёг Но теперь боль казалась далекой-далекой, словно она вышла из своего тела. «Я не боюсь. Только когда найдешь Кейт и Майкла, скажи им, что я прошу прощения за то, что убежала, и скажи Майклу, что я не злюсь на него за то, что он сделал. Может быть, я и сама так сделала бы. Скажи, что я их люблю, только не забудь ничего, ладно?» Габриэль размазал остатки мази по обломку стрелы, торчавшему из ее спины. Он сделал все, что мог. Теперь жизнь Эммы зависела от выносливости ее организма и того, как быстро он сумеет донести ее до деревни. Он помедлил, чтобы посмотреть на нее, лежавшую в свете фонаря. Габриэль всегда был одиночкой, даже в своем племени, но к этой девочке он привязался, как никогда и ни к кому на свете. Габриэль осторожно положил свою огромную ладонь на голову Эмми. Глаза у нее были закрыты. Несмотря на лекарство, она впадала в беспамятство. «У тебя большое сердце», — он убрал волосы с ее взмокшего лба. «Сегодня ты не умрешь». А потом Габриэль услышал это. Клац, клац! Он обернулся в сторону одного из проходов. Там не было видно ничего, кроме тьмы. Но Габриэль узнал этот звук. Так цокают острые когти по камню. Он посмотрел на Эмму. Та была без сознания. Хоть в этом повезло. Габриэль встал. Ноги у него слегка дрожали от яда, проникшего в тело. Вытащил из-за спины фальшион. Бежать было уже поздно. Тварь подошла слишком близко. Он стоял, глядя в проход, ожидая, когда враг выйдет из тьмы. «Значит, я управляю приютом? Вот так чудо! Чего только в жизни не бывает!» Кейт и Эмма сидели на кучах соломы перед доктором Пимом. Огонь, который доктор поставил на каменный пол, уже превратился в веселый костерок, потрескивающий между ними. «Честно говоря, — сказал Майкл, — это никакой не приют, одно название». «Майкл, а что, я просто говорю, что разве бывают приюты для трех детей?» «Он совершенно прав», — сказал доктор Пим. «Выходит, я там что-то напутал, то есть напутаю. Через пятнадцать лет или сколько там?» Когда старый волшебник впервые вышел из тьмы, Кейт испытала сложное чувство. «Это был действительно доктор Пим. В этом не могло быть никаких сомнений. Это точно не было очередное видение. Но что делает директор приюта в гномьей тюрьме?» Все это было очень странно, поэтому Кейт на всякий случай осталась на месте, прижимаясь спиной к холодной двери. — Доктор Пим, что вы здесь делаете? Майкл только рот разинул. — Это и есть доктор Пим? Доктор Пим? — Привет, — сказал волшебник, улыбаясь им над пламенем, пляшущим у него в ладони. Кейт оперлась рукой о стену, чтобы устоять на ногах. Ее посетило то же чувство, что и когда-то в библиотеке. Ей показалось, будто она уже встречала этого человека раньше. Силуэт его высокой фигуры, стоявший в тени, цеплялся за какое-то очень далекое воспоминание, хранившееся в глубине ее сознания. — Вы правда, доктор Пим? — уточнил Майкл. — Чистая правда. А вы кто будете? — Майкл, — представила Кейт, — наш брат. Его не было в тот день, когда вы познакомились со мной и Эммой. Кейт очень старалась оставаться спокойной. Ей нужно было сохранить ясность мысли. Эмма была в опасности. Если они хотят отыскать ее, им понадобится помощь. Но можно ли доверять доктору Пиму? Когда первый шок от узнавания прошел, Кейт вновь засомневалась в волшебнике. Тем временем он пристально рассматривал ее. «А ты кто такая, дорогая?» «Что?» только и смогла выговорить Кейт. «Я спросил, кто ты такая? Нет, само собой, я всегда рад знакомству с новыми людьми, но мне показалось, что ты меня откуда-то знаешь». «Да? Разве вы не помните? Мы познакомились...» Слова замерли на губах у Кейт, когда она поняла свою ошибку. «Пройдет целых 15 лет, прежде чем они с Эммой встретят этого волшебника в старом доме в Кембриджском водопаде». А человек, улыбавшийся им сейчас, одетый в тот же самый твидовый костюм, который будет на нем и через полтора десятка лет, не имел ни малейшего представления о том, кто она такая. Кейт почувствовала себя глупой и беспомощной. — То есть мы познакомимся. Это все сложно. — Мы с вами не встретились, — пришел ей на помощь Майкл, потому что я к тому времени уже застрял в прошлом. — Понимаю, — ответил доктор Пим. Потом покачал головой. «То есть нет, я совсем ничего не понимаю. Так что проходите и расскажите мне все по порядку». Он провел их в глубину камеры, которая оказалась размером с хорошую гостиную, очень уютную гостиную, выполненную целиком из камня и железа и лаконично обставленную кучами соломы, заменявшими всю мебель. Доктор Пим сгреб солому в две кучи и предложил Кейт и Майклу садиться». Потом он дал пламени соскользнуть со своей ладони на пол, подул на него и превратил в настоящий костерок. Усевшись на третью кучу соломы, доктор Пим подвернул по-турецки свои длинные ноги и вытащил из внутреннего кармана пиджака трубку. «А теперь», — сказал он, набивая ее, — «начните с самого начала». «Постойте!» — Кейт все-таки решила попросить его о помощи. «Что им еще оставалось? Эмма пропала». «Мы расскажем вам все, ладно? Но сначала...» «Ах, да, я забыл представиться. Правильно. Меня зовут Станислау Спим. Но вы это и так знаете. Если я не ослышался, тебя зовут Кейт. Это сокращенное от Кэтрин?» «Да, но...» «Кэтрин?» п Кэтрин п И Майкл тоже. Но...» п То есть просто одна буква?» «Необычно. Мы не знаем своей настоящей фамилии». «Послушайте, я уже сказала, что мы все вам объясним, но сначала вы должны найти нашу сестру Эмму. Возможно, она в страшной опасности». «Она сбежала на помощь Габриэлю», — пояснил Майкл, «хотя Кейт ей запретила. Она всегда такая, что хочет, то и делает». «Майкл, не сейчас». «Извини», — пробурчал Майкл, — «но так и есть». «Если я правильно понял, ваша сестра сейчас с Габриэлем». «Вы его знаете?» — опешила Кейт. — Разумеется, — ответил доктор Пим, — и если все обстоит именно так, как вы сказали, то вам не о чем беспокоиться. Габриэль — одно из самых надежных созданий, которых я когда-либо встречал в своей жизни. — Но мы точно не знаем, с ним она или нет. Вы не могли бы сотворить какое-нибудь заклинание? — Кэтрин, во-первых, магия так не действует. Нельзя сказать «фокус-покус» и «бац», «Все, что нужно, выпрыгнет прямо из воздуха». «То есть порой можно, но не в данном случае». «Во-вторых, смею вас заверить, что, сидя тут с вами, я одновременно пытаюсь найти вашу сестру». пытайтесь? переспросила Кейт, не в силах скрыть своего недоверия. «О да, можешь быть уверена». «Но вы же просто сидите тут», — сказал Майкл, — «трубочкой попыхиваете». «Именно», — улыбнулся доктор Пим. «Поразительно, правда?» «Но теперь я прошу вас рассказать мне свою историю. Уверяю вас, чем больше я узнаю о вашей сестре, тем проще мне будет найти ее». Кейт уступила, а что ей, собственно, оставалось делать, и они с Майклом начали рассказывать свою историю, хотя и в несколько сокращенном виде. Кейт решила, что доктор Пим все равно через 15 лет узнает все подробности, однако не упустив ни одного важного момента исчезновение их родителей, скитание по приютам, прибытие в Кембриджский водопад и рассказ Абрахама о том, что директор приюта, доктор Пим, на самом деле волшебник». «Нет, но ну какой же все-таки болтун этот старина Абрахам, а?» – перебил доктор Пим. «Обнаружение книги в подвальной комнате». «Это был ваш кабинет?» – спросил Майкл. «Понятия не имею», – пожал плечами доктор Пим. «Дом-то пока не мой». «А кабинет красивый?» «Немножко жутковатый», — ответил Майкл. «Вот как!» С некоторым разочарованием вздохнул доктор Пим. Однако он больше ничего не прибавил и махнул трубкой, давая знак продолжать. Рассказали ему, как с помощью книги попали в прошлое, увидели графиню, потом Майкл застрял во времени, а Кейт и Эмма вернулись его спасать. «Очень храбрый поступок», — одобрительно заметил доктор Пим. «Весьма благородный». Как книга исчезла у них на глазах, о детях в спальне, которым Кейт обещала помочь, о спасении от волков, о Габриэле, побеге через туннели, о том, как они потеряли Эмму и были захвачены в плен капитаном Робби Маклауром и его гномами. «Ну и ну», — сказал доктор Пим, — «вот это приключение!» «Неудивительно, что вид у вас усталый». «Послушайте!» — терпение Кейт подошло к концу — Я понимаю, что вы волшебник и что вы, наверное, знаете, что делаете, но, может быть, вам следует попробовать какое-нибудь другое заклинание или еще что-то, поскольку М мы до сих пор здесь нету и... «Дорогая моя, я делаю все, что могу», — перебил доктор Пим, поглядев на нее из-под своих белоснежных бровей, «но честно признаться, мои возможности в данный момент несколько ограничены». «Что это значит? Вы же можете творить чудеса!» «Небольшая поправка. Некоторые чудеса. Эта камера...» «Это все из-за железа, да?» — воскликнул Майкл. «Из-за гномнего железа в стенах?» «Ого!» — восхищенно кивнул доктор Пим. «Я вижу, ты кое-что знаешь о гномах. Я считаю гномов самыми благородными, самыми...» «Да-да, Майкл, мы поняли. Доктор Пим, при тут железо в стенах?» «Видишь ли, хотя гномы сами не волшебники, они определенно волшебные существа». Все их постройки пропитаны магией. Чем совершеннее работа, тем сильнее ее магические свойства, а в обработке железа гномы поистине не знают себе равных. Поэтому, когда они строили эту камеру, стены ее были столь искусно проложены железом, что оно блокирует силы волшебников вроде меня. Кейт уже готова была выпалить что-нибудь такое, о чем она, возможно, вскоре пожалела бы, что-то вроде «Какой тогда вас вообще прок?». Но тут дверь распахнулась, и в камеру вошли четверо гномов. Один из них нес невысокий квадратный столик, другие трое держали в руках подносы, заставленные тарелками с дымящейся едой. — О, — сказал доктор Пим, — ужин. Но это был не ужин. Гномы расставили на столике стопки истекающих маслом блинчиков, горы жирного бекона и пышных пирогов с мясом, банки с джемом, мармеладом и медом, корзинки с подрумяненными тостами, дымящиеся миски с кашей, толстые ломти мягкого сыра, пирамиды кругленьких пончиков с вареньем и, наконец, кувшин напитка, оказавшегося ничем иным, как горячим яблочным сидром. «Гномы», — сообщил доктор Пим, Горячие сторонники есть завтрак на ужин, и я, признаться, уже пристрастился к этому обычаю. Благодарю вас, друзья мои». Прислуживавшие гномы низко поклонились, подметая бородами пол, потом попятились назад и закрыли за собой железную дверь. «Итак, друзья мои, я знаю, вы тревожитесь о своей сестре, но вам сейчас нужно беречь силы, никому не будет легче, если вы надорветесь». Кроме того, у меня есть для вас одна новость, которая, я уверен, очень вас заинтересует. А пока давайте-ка набросимся на еду, пока не остыло». Склонившись над столом, доктор Пим отрезал себе по толстому ламтю ветчины, яичницы и лепешки с сыром. Майкл покосился на Кейт. Она кивнула, и они оба подсели поближе к столу и принялись за дело. «Но для начала позвольте мне кое-что спросить». «Доктор Пим ел пончик с вареньем, пытаясь, правда, без особого успеха, не закапать свой костюм. Если я правильно вас понял, вы тоже ищите книгу». «Да», — подтвердила Кейт, вгрызаясь в толстую стопку черничных оладий. «Это наша единственная возможность попасть домой, только мы не знаем, где она находится». Что ж, старый волшебник отправил в рот остатки пончика, не заметив, как огромная капля варенья шлепнулась ему на галстук. «В таком случае просто замечательно, что я это знаю!» Кейт и Майкл оцепенели. Потом Кейт спросила «Что?» «Просто замечательно, что я знаю, где книга», — повторил доктор Пим, сосредоточенно выискивая в груди печеных завитушек с корицей, самую длинную и самую сахарную. «Ага, вот ты где!» — он вытащил мягкую золотую спиральку и поднял ее вверх, чтобы как следует полюбоваться. А потом сообщил детям, что книга спрятана под мертвым городом. «Но что такое мертвый город?» — доктор Пим, держа завитушку двумя руками и обкусывая ее, как панда-бамбук, объяснил, что мертвый город — это древняя столица гномов заброшенное более пяти веков тому назад, после разрушительного землетрясения. «Ты в порядке, дорогая? Тебе не нравятся оладушки?» «Я в порядке», — с усилием ответила Кейт. Она вспомнила приснившийся ей прошлой ночью сон о городе в сердце горы, проглоченном раступившейся землей. «Возможно ли, чтобы это был тот самый город?» «Скорее всего». Как бы там ни было, доктор Пим облизал перепачканные сахарной пудрой пальцы, а книга спрятана в хранилище под руинами города. Кейт почувствовала озноб. Почему ее преследуют эти видения? Она снова вспомнила слова графини о том, что книга отметила ее. — А графиня знает? — Ммм, совершенно очевидно, что она что-то пронюхала. Вот уже два года она заставляет мужчин из Кембриджского водопада вести раскопки в горах. «Ну — Но откуда вы... знаю... — спросил Майкл. Он как раз затолкал себе в рот целую банановую оладью. — Хороший вопрос, — признал доктор Пим. — Пожалуй, начать придется издалека. Он стряхнул целую пригоршню золотистых крошек с пиджака, взял новый пончик и начал. Как дети уже успели узнать, в древности были созданы три великие магические книги, так называемые книги «Начал». Здесь доктор Пим заметил, что сейчас не время углубляться в рассказ о различных свойствах и возможностях этих книг. Достаточно сказать, что 25 столетий тому назад, когда древний город Рокотис был захвачен войсками Александра Великого, две книги из трех действительно исчезли – Что же касается третьей, то она была тайком вынесена из города одним очень умным и очень красивым молодым волшебником. Доктор Пим счел нужным несколько раз подчеркнуть небывалую красоту этого юнного чародея. Видимо, это был ключевой момент всей истории. Несколько лет молодой волшебник провел в скитаниях, перепрятывая книгу из одного тайника в другой. Он знал, что слишком много темных сил жаждут заполучить эту книгу, чтобы использовать ее в своих порочных и губительных целях. Так или иначе, спустя тысячу лет этот уже не столь юный волшебник перевез книгу через океан, забрался в эти горы и заключил договор с королем гномов, который поклялся спрятать и сберечь сокровище. И снова Кейт испытала дрожь узнавания — Это было то самое видение, которое вело ее через лабиринт. Неужели сама книга давала ей подсказки? Значит, она хотела, чтобы Кейт нашла ее. — Ты не хочешь эту вафлю? — шепотом спросил Майкл. — Просто она с шоколадным кончиком. Кейт молча протянула ему вафлю. Король гномов повелел своим величайшим мастерам-каменщикам выстроить хранилище глубоко-глубоко под городом и в это хранилище поместили книгу. 10 столетий все было спокойно. Затем разразилось землетрясение, которое не только разрушило город, но и уничтожило огромное количество его жителей, среди которых были и те, кто знал о существовании книги. Поэтому, когда гномы перебрались на юг, чтобы заново отстроить свою столицу, забытую книгу оставили под руинами». «Вопрос о том, откуда я узнал о существовании и местонахождении книги, является второстепенным». «А откуда вы узнали?» — спросил Майкл. Он всегда любил точность в деталях. «Мой мальчик, я же сказал, что это не важно». «Наверное, нашли какую-нибудь старую рукопись в библиотеке. Она была погребена за разными другими книгами и манускриптами, поэтому долгие годы никто не обращал на нее внимания». «Но однажды вы ее заметили и поняли, что это дневник того юного волшебника и...» «Нет, все было не так». «Да? Тогда спорим, это вам деревья рассказали? Старые дубы. В те времена они были всего лишь молодыми дубками, но видели, как молодой волшебник несет книгу в горы, а вы заколдовали их и заставили рассказать». «Не глупи, никто не может заставить деревья заговорить, тем более дубы, они на редкость тупоумны». «Тогда спорим?» «Вы сами были тем волшебником!» — выпалила Кейт. «Чушь!» — воскликнул Майкл. «Тогда ему должно быть тысячи!» Но он резко осекся, увидев, как доктор Пим улыбнулся Кейт. «Откуда ты знаешь, дорогая?» Кейт хотела рассказать ему всю правду. Она вдруг поняла, что тот рыжеволосый мужчина из ее видения, который передал королю гномов книгу на хранение, был никто иной, как доктор Пим, только много-много моложе». Но если бы она сказала об этом, волшебник начал бы задавать вопросы и непременно захотел бы все разузнать о ее видениях. Поэтому Кейт пожала плечами. «Просто угадала». Доктор Пим внимательно посмотрел на нее, но продолжил рассказ. Он рассказал детям, как в самом начале он каждые несколько лет возвращался сюда. Но время шло, книга лежала себе в тишине и покое, Особенно после землетрясения, когда доктор Пим остался единственным знавшим о ее местонахождении. Поэтому со временем он стал все реже и реже заглядывать сюда. Последний раз доктор Пим отправился в горы лет пять или шесть тому назад. Именно тогда он познакомился с Габриэлем. И узнал страшно встревожившую его новость. Повсюду поползли слухи о некой великой ценности, закрытой в горах. Такое впечатление, что жители окрестных мест стали ощущать присутствие книги. Доктор Пим сразу понял, что рано или поздно эти слухи дойдут до неправильных ушей, и тогда он начал искать новый тайник для книги. Он снова стал прочесывать землю, забраковал пещеру на дне моря в одном краю света, горную крепость в другом. Он как раз изучал пещеры в бассейне Амазонки, когда получил известие о появлении графини. Доктор Пим немедленно вернулся сюда, но оказалось, что к этому времени графиня уже два года обыскивала горы. Мужчины из Кембриджского водопада, подгоняемые бичами и кулаками чудовищных стражей, выкопали целый лабиринт туннелей под мертвым городом. Хранилище они пока не нашли, но доктор Пим чувствовал, что этот день уже близок. Книгу нужно было забрать немедленно. «А как же мужчины?» — воскликнула Кейт. «И дети. Почему нельзя сначала освободить их?» «Кэтрин, твоя доброта делает тебе честь, но безопасность книги превыше всего. Поверь мне, если она попадет в руки графини, будет погублена гораздо больше жизней». Кейт положила на стол надкушанную булочку. Руки у нее дрожали от гнева. «Будь у нее выбор!» то в обмен на спасение жизни хотя бы одного ребенка и воссоединение хотя бы одной семьи она бы, не задумываясь, отдала графине книгу. Пусть даже они с Майклом и Эммой навсегда остались бы в прошлом. Главный вопрос, продолжал доктор Пим, заключался в том, как забрать книгу. Солдаты графини выстроили в мертвом городе настоящий тюремный лагерь. Незаметно пройти мимо стражи было непростой задачей, Но еще более сложно было добраться до самого хранилища. Дело в том, что землетрясение и прошедшие столетия полностью завалили проход. «Но есть же секретный ход, верно?» — спросил Майкл. «Ты чрезвычайно сообразителен, мой мальчик», — просиял доктор Пим. «Какое счастье, что ты не на стороне графини. В противном случае ты мог бы расстроить все наши планы». «Да я никогда не оказался бы на ее стороне!» решительно воскликнул Майкл, но потом покосился на Кейт и тихо добавил «То есть больше никогда не окажусь». Доктор Пим объяснил, что когда хранилище было построено, король гномов повелел соорудить нечто вроде черного хода, на всякий случай. «Старые добрые гномы», ухмыльнулся Майкл, «всегда все предусмотрят». До этого секретного входа можно было добраться из пещеры, расположенной глубоко под тронным залом. Стены этой пещеры сплошь покрыты одной редкой разновидностью лишайника, который светится золотым светом в темноте. Добравшись до пещеры, можно попасть в хранилище. «И как же добраться до пещеры?» — спросила Кейт. «В этом-то вся и проблема, дорогая. Землетрясение сокрушило все кругом. Туннели, коридоры. Я сумел пробраться в мертвый город, но не нашел нужного хода». «О, что за чудо! Вы не пробовали вот эти?» Он показал детям жирный пончик с заварным кремом, от которого уже успел откусить здоровенный кусок. «Вы взяли последний», — хмуро сообщил Майкл, уже несколько минут пожиравший глазами этот пончик. «Прошу прощения». Доктор Пим разорвал лакомство пополам и протянул ему половину. Надо сказать, все получилось довольно неопрятно, но Майкл, похоже, остался доволен. «И что вы сделали?» — нетерпеливо спросила Кейт. «Осознав, что мне потребуется проводник, который знает туннели под мертвым городом и сумеет отыскать по описанию нужную мне пещеру, я отправился в единственное место, где можно найти такого помощника — во двор короля гномов. Все закончили есть? Отлично. Мне кажется, пришло время выпить чайку». Доктор Пим взял небольшой железный чайник и налил три чашки дымящегося янтарного напитка, предупредив детей не обжечь языки. При этом он заметил, что хотя гномье железо и обладает рядом досадных свойств, однако чайники из него получаются первоклассные. Затем он снова уселся, забил щепоть табака в трубку, зажег спичку, как следует затянулся и выпустил длинную струйку дыма, сладко пахнущего миндалем. «И тут мы подходим ко второй части моего рассказа, к истории о Хэмише». Доктор Пим отхлебнул небольшой глоток из своей чашки. «До недавнего времени здешними гномами правила королева, очень мудрая и справедливая пожилая дама, большая моя приятельница. Во время своего последнего визита, как я уже говорил, это было пять лет тому назад, она сказала мне, что после ее смерти Дрон перейдет ее младшему сыну, сыновей у нее было двое. Надо вам сказать, что этот младший сын обладал всеми качествами будущего короля, добротой, справедливостью и прочими скучными, но необходимыми достоинствами. Зато второй ее сынок, старший, был настоящий головорез, отвратительный тип. Необузданный нрав и прискорбное пренебрежение гигиеной. Вот вам его портрет. Всем было очевидно, что королем ему быть никак нельзя, однако вскоре после моего визита королева умерла, не оставив завещания, или, по крайней мере, доктор Пим многозначительно посмотрел на детей, таковое не было обнаружено, а посему королем стал Хемиш, а не Робби. — Постойте, вы говорите о капитане Робби? — переспросила Кейт. Ах да, вы же кажется уже успели познакомиться со славным капитаном Робби. Они с хемешем братья, хотя они похожи друг на друга, как ночь и день, как доктор Пим помолчал, подыскивая другое сравнение, но потом пожал плечами: Да, как день и ночь, не убавить, не прибавить. Так вот, не успел наш Хеммеш воцариться, как к нему во дворец заявилась графиня со своими Морумкади, подкупив короля подарками и посулами, Она стала клянчить у него разрешение начать раскопки в мертвом городе. Разумеется, графиня не сообщила Хэмешу, что она хочет найти. Более того, она заявила, что сама этого не знает. Сказала, что ее заинтриговала легенда, слух, история о некоем загадочном сокровище. Тем не менее, она пообещала, что когда найдет сокровище, они с Хэмешем честно его разделят. «Вот так она и получила разрешение». «Он что, идиот?» – спросила Кейт. «О, да, в этом нет никаких сомнений», – подтвердил доктор Пим. Однако даже Хемиш вскоре сообразил, что его элементарно одурачили, что графиня с самого начала прекрасно знала, что ищет, и совершенно не рассчитывала делиться находкой». Вы спросите, почему же Хемиш до сих пор не выставил ее из мертвого города, тем более, что численность его войск во много раз превосходит охрану графини. Могу вам сказать только одно. У него есть причина, и очень веская, избегать открытого противостояния. Поэтому наш Хемиш просто сидит на своем троне, кипит и смердит, между прочим, буквально, ведь этот олух отказывается мыться». Вот в таком состоянии я и нашел его. Я пришел в разгар одного из бесконечных перов. Думаю, этот шут вообразил, будто я прибыл поздравить его с восшествием на престол. «Что ты принес мне, чародей?» Таковы были его первые слова. Я сказал, что не только не принес ему подарка, но жду такового от него. «Да что ты говоришь?» — скривился он. «Неужто сейчас какое-то треклятое чародейское Рождество? Почему мне никто не напомнил? Я сказал ему, что мне нужен проводник, что я хочу обставить графиню и похитить то, что она ищет. Видите ли, я рассчитывал замаскировать мой план искусным покровом умолчаний, однако подозрительность Хэмиша настолько обострилась, что он мгновенно учуял обман. Иными словами, мои слова возымели совершенно противоположное действие. Хэмиш набросился на меня как тигр, то есть очень грязный и очень зловонный псевдотигр. «Значит, тебе известно, что она ищет!» — заорал он. «Да!» — ответил я. «Тогда он потребовал сказать ему все, что я знаю. Я отказался. Он стал мне угрожать. Я все равно отказался. Он впал в ярость, кричал, плевался, бросался посудой, переворачивал столы, лупил своего министра культуры». «В жизни не видел такого буйства. Причем все это время он вопил, что если предмет закопан в земле гномов, то он принадлежит гномам, то есть ему самому и никому другому». «Вообще-то он по-своему прав», — пробормотал Майкл. «Я сказал Хэммишу, — продолжал доктор Пим, — что гномы являются не более чем хранителями сокровища. Оно не принадлежит им и никогда не принадлежало». «Значит, ты отказываешься мне помочь?» — завизжал он. «Думаешь, я не смогу ничего тебе сделать, чародей? Вот как, значит, ты думаешь про хвост? В таком случае ты просто седой дурак!» Я ответил, что прекрасно понимаю, как сильно он может мне навредить, но я все равно не скажу ему, что спрятано под мёртвым городом. «Вот так?» — доктор Пим раскинул руки, обводя стены камеры. «Я очутился здесь». Все это случилось четыре дня назад. Некоторое время дети молчали, держа в руках чашки с дымящимся чаем, обдумывая только что услышанное. Потом Майкл спросил, есть ли у доктора Пима ключ от хранилища. Старый волшебник улыбнулся. В некотором роде да, но я сегодня слишком заговорился. Вы устали и должны поспать. Что-то мне подсказывает, что завтра вам понадобятся все ваши силы. «Но как же Эмма?» — Кейт выслушала весь рассказ доктора Пима. О странствиях книги, о хранилище, хэмише она была очень терпелива. «Но любому терпению приходит конец. Вы сказали, что ищете ее. Где же она? Она в безопасности? Она вообще жива? Вы нам можете сказать?» «Она была в страшной опасности», — спокойно ответил доктор Пим. «Но теперь все позади. Сейчас она в деревне Габриэля» и ведунья ухаживает за ней. Уверяю тебя, дорогая, что твоя сестра в полной безопасности». В первое мгновение Кейт и Майкл были настолько ошеломлены, что не могли сказать ни слова. «Правда?» — спросила Кейт. «Да. Ты хочешь сама увидеть?» Кейт молча кивнула. «Хорошо», — улыбнулся доктор Пим. Внезапно Кейт почудилось, что все ее тело наполнилось песком. Руки и ноги у нее страшно отяжелели. Веки закрылись. Она из последних сил боролась со сном. Потом почувствовала, как Майкл осел рядом с ней. «Но», — пробормотала Кейт, — «мы». Она уснула, прежде чем шлепнулась на солому. Ей приснилось, что она снова очутилась в лабиринте и летит по одному из темных коридоров. Впереди теплился свет, исходивший из какой-то комнаты. Кейт поплыла на свет, вышла из туннеля, и ей открылась картина, оказавшаяся страшнее любого кошмара. Эмма неподвижно лежала на полу. Вся нижняя половина ее рубашки была черной от крови. Кейт увидела темный кусок стрелы, торчавший у нее из спины. Габриэль стоял над Эммой, сжимая в обеих руках свой ужасный меч, похожий на мачете. Острое лезвие поблескивало в свете фонаря а по полу комнаты к нему приближалось самое кошмарное существо, которое Кейт вообще могла себе представить. Это было чудовище с прозрачной, мертвенно-белой кожей, испещренной зеленоватыми язвами. У него были отвратительные, длинные, тонкие конечности и горбатая спина, согнутая колесом от вековых скитаний по низким туннелям. Чудище приближалось, постукивая когтями по полу. Кейт видела его белесые незрячие глаза и огромные, как у нетопыря, уши. Издав горлом утробный звук, похожий на булькающее шипение, Салмактар бросился на Габриэля, вытянув длинные когти. Кейт хотела закричать, но не смогла выдавить ни звука. Габриэль шагнул вперед и взмахнул мечом над головой, описав сверкающую дугу в темноте. Человек и чудовище замерли друг напротив друга посреди комнаты, и у Кейт перехватило дыхание от страха, но в следующее мгновение голова чудовища свалилась с плеч и поскакала к дальней стене, перекатившись раз, другой и третий, пока не застыла лицом вниз. На долгий-долгий миг все замерло. Даже безголовое тело стояло на месте, словно не понимая, что произошло. Потом оно медленно опустилось на колени, повалилось ничком и застыло. Габриэль вытер кровь с клинка и повернулся было к Эмми, но вдруг замер, прислушиваясь. И Кейт тоже услышала это. Клац-клац. Клац-клац. Звук раздавался в глубине одного из темных коридоров. Потом еще один. И еще. Клацанье нарастало, как гул насекомых, с каждой секундой становясь все гуще и громче. Габриэль сунул меч в ножны, подхватил Эмму и лампу и бросился бежать. Кейт почувствовала, что плывет за ними следом по тьме коридоров. Она слышала дыхание Габриэля и запах его пота. Клацанье за его спиной становилось все громче и громче. Эмма не открывала глаз. Габриэль мчался из одного зала в другой из туннеля в туннель. Оглядываясь назад, Кейт видела призрачные силуэты преследователей, которые гнались за ними, карабкаясь по стенам, подбираясь все ближе и ближе. Внезапно лабиринт окончился. Теперь они бежали по огромной естественной пещере в горе. Кейт увидела, как белесые тени волной выплеснулись из зева туннеля за их спинами, и как Габриэль споткнулся и чуть не упал а салмактары уже приготовились накинуться на него всеми своими когтями и зубами. Однако великан сумел устоять на ногах, перешел вброд через ручей, бросился в очередной короткий туннель, а потом они вырвались наружу, прочь из туннеля, прочь из горы, и ночная прохлада коснулась их лиц, и луна озарила тьму, и хотя это был всего лишь сон, Кейт полной грудью вдохнула свежий чистый воздух. Габриэль остановился и оглянулся назад. Кейт не видела чудовищ, но слышала, как они беснуются внутри горы. Почему-то они не могли выйти наружу. Габриэль начал спускаться по тропинке вниз по склону. Кейт увидела внизу, на дне долины, россыпь мерцающих костров и поняла, что там лежит деревня Габриэля. Они дошли. Эмма была в безопасности». Кейт проснулась и почувствовала запах трубочного табака доктора Пима. «Доброе утро», — сказал волшебник. «Ты проспала почти девять часов. Вижу, вы оба страшно устали». Кейт потерла глаза. Чуть поодаль потрескивал костер. Майкл все еще спал, растянувшись на соломе. «Мне приснился очень странный сон». «Да ты что, с удовольствием послушаю». Доктор Пим улыбнулся ей своей доброй улыбкой. Лицо его слегка заколыхалось в облачке дыма. «Видишь ли, я тут предпринял некоторые изыскания относительно тебя и твоего брата. Ты сказала, что совсем не знала своих родителей. У меня остались кое-какие воспоминания, но я не знаю ни как их звали, ни других подробностей. А почему вы спрашиваете?» Доктор Пим выбил трубку о каменный полк Высыпал пепел и опустил его себе в карман. «Знаешь, мы побеседуем об этом позже. А сейчас лучше разбуди Майкла. Они будут здесь с минуты на минуту». «Кто?» Гейт еще не вполне пришла в себя. Часть ее существа все еще была в том странном сне. Но был ли это сон? Все казалось настолько реальным, и почему доктор Пим спрашивает ее о родителях? Раздался грохот от отвигаемого засова. Дверь широко распахнулась, и в камеру вошел капитан Робби Маклаур. — Так, а теперь подъем и за дело! Король хочет видеть вас всех!